Глава 28. Нам не удалось сбежать. Мадд скоротко кивнул, когда увидел, что я вернулась с Эйком. Его окружили со всех сторон карлинги, а Дар так и вовсе прилипла точно пиявка, проклятая ведьма. Мне казалось, что ещё и где-то рядом скользит незамеченный и неузнанный среди крестьян. Возможно, это он сейчас коснулся рукой моего бедра. Или это он ведёт дару в танце, или он передаёт кружку Мацу. Страх может сводить с ума. Я отыскала Эсмара. «Тут и щейка», — сказала я. Он равнодушно пожал плечами, как будто это было что-то обыденное. «Лучше уйти, он может явиться с подмогой», — сказала я. Но предводитель Карлингов покачал головой. «Маги не решатся напасть в такую ночь». Кто прольёт кровь вблизи камней и тролль Дарина Аклара в цветочную луну? Будет проклят. Это место почитается не только людьми, но и троллями. Сегодня это самое безопасное место во всей Мировингии. Он шутит. Проклятие не казалось мне достаточно веской причиной, чтобы отложить кровопролитие. Эсмар положил мне руку на плечо и успокаивающе сжал. «Не беспокойся. Он...» На нашей стороне сегодня нам ничего не грозит. От его слов вияло безумие. Танцуй, веселись, сегодня кровь наполнится магией. Он махнул рукой, подзывая Дару. Та избавилась от маски. Под глазом у неё было некрасивое тёмное пятно. Она цепко взяла меня под руку. Потанцуем. Не хочу. Я попыталась вырвать руку. Но она увилла меня этой смары. Да и Карлинка отвернулся и уже разговаривал с кем-то в богатой одежде. Как тебе это удаётся, прошептала ведьма. Удаётся что? Она повлекла меня к дереву между камнями. Смотри. Я уставилась на амулеты, они покачивались, звякали, некоторые были весьма искусно сделаны, другие с пятны без всякого старания. Какие из них настоящие? продолжала допрос Дара. Это всё ерунда, отмахнулась я. Нет, протянула она. Тут есть настоящие, наполненные силой, но ты их в упор не видишь. Мы остановились совсем близко около дерева. Дара провела по коре, вызывая ведьмовской знак. Как ты умудряешься что-то предсказать, если не можешь освоить простейший знак? Не знаю. И не твоё это дело. Вот Она вложила мне в руку тряпочку, ленточку и камешек. Сделай амулет и повесь на дерево. Сегодня даже у людей без искры это получается. Не стану я этого делать. Хорошо, тогда амулет сделаю я. Она улыбнулась хищной улыбкой. Это будет любовный амулет. Тебе ему не интересно. Он дал это понять. Навязываясь, ты позоришь себя и выглядишь жалкой. Она улыбнулась ещё шире, и её пальцы ловко собирали амулет. Похоже, она раньше проделывала это не раз и не два. Потом она повесила его на ветку. Он сработает, убеждённо сказала она. Если ты этого не хочешь, сними его и разрушь. Покажи свою магию. Я едва взглянула на покачивающийся амулет. Пойду лучше потанцую с матсом, сказала я. Давай, давай, иди. Скоро все поймут, что ты врёшь про свои видения. Я выведу тебя на чистую воду. Ночь шла на убыль. Постепенно густаять мас, менялась жемчужно-серой дымкой. По земле стелился предрассветный туман, вполне обычный, без всякой магии. Костры догорали, безумная веселье сходило на нет, наступило утро. И тогда и смары другие карлинги сняли маски. Предводитель карлингов не просто показал своё лицо. Он неторопливо забрался на помост, который располагался в самом центре селения. Тут скорее всего наказывали провинившихся или объявляли важные новости. Люди удивлённо притихли, рассматривая его перекошенную фигуру. Карлинг заговорил: Меня зовут Исмар. Я предводитель каролингов. Мы пришли к вам в ночь цветочной луны, чтобы спасти. Я внутренне сжалась, Сейчас разъярённые жители деревни побьют его. Но по толпе лишь прошёл удивлённый рокот. Разве маги защищают вас? А может, кого-то вылечили? Нет! Они приходят и берут то, что им нравится. Толпа слушала его точно околдованная. Люди смотрели на одноглазого карлинга, как будто он был самым прекрасным существом на свете. Кто хочет, присоединяйтесь. «Со мной не будет притеснений. Все будут равны между собой. Мы идем в такое место, где не будет ни голода, ни лишений!» Сартр тихонько завыл от восторга. «Небо ближе, небо ближе к земле!» — крикнул он. Дара взяла его за руку и потянула назад. «Гнездо! Там будет гнездо!» Но этот случайный выкрик не разрушил атмосферу, а наоборот, воодушевил людей. Мы будем как птицы, свободны, закричала какая-то женщина. Птицы, птицы, подхватили остальные. В памяти шевельнулось что-то ужасное, то, что я убрала подальше и надеялась больше никогда об этом не думать. Гнездо. Лужа крови, растекающаяся под ноги величественной фигуры с мечом, облачённой в красный доспех. Отрубленная голова катится. Я прижала ладони к глазам, стараясь отогнать воспоминание. Это объяснило бы все странности. Всё хорошо. Мац был рядом. Я замотала головой, воздуха не хватало, кажется, я забыла, как дышать. Я должна предупредить Исмара. Если этот безумец из тех троллей-каннибалов, то быть беде. Куда он приведёт карлингов? Вдруг там есть ещё такие же? И их всех ждёт ужасная участь. Я уже не могла спокойно слушать, что одноглазый говорил дальше. А говорил он много, с каждым мгновением располяясь всё больше и больше. Его слова обладали силой, а убеждённость передавалась всем окружающим. Значит, у него тоже есть магия вести за собой. Ухо выхватило странные слова: "За каждого мы заплатим золотом. Можете быть уверены, мы отведём его в лучший мир". Я уже повернулась к Мацу, чтобы спросить, что я прослушала, но вместо этого угадила в видение. Яра зорко надзирала за двумя служанками, которые торопливо укладывали вещи в большие сундуки, поэтому не сразу заметила, что в комнату вошёл сын Бльтазара Тоссы, Лука. Какое-то время он наблюдал за сборами, а потом тихо сказал: "И куда ты поедешь, Яра?" Целительница вздрогнула и резко обернулась. А как ты, как видишь, Лука подошёл и они с Кярой расцеловались. Без особой теплоты, но вполне по-родственному. Не знала, что ты в Туаре. Тебе же положено охранять королеву и маленьких этойль редов. Она вздохнула и закатила глаза, давая понять, что не очень-то одобряет всю эту затею с воплощениями короля. Я не надолго. Дела «О, тогда очень мило с твоей стороны нанести мне визит. Но сейчас, как видишь, весьма неподходящий момент. Мы с девочками собираемся сменить обстановку. Воздух столицы стал слишком душен». Лука кивнул и посмотрел на Акьяру таким знакомым, нетяжёлым взглядом, которого любому сделалось бы не по себе, но на неё этот трёх не действовал. Целительница лишь холодно улыбнулась. «Давай сбережём друг другу время». «Говори, зачем тебе послал отец, и покончим с этим». Отец меня не посылал. Я пришёл сам, чтобы поговорить. «Тогда говори». Лука лишь кивнул на служанок. Кьяра хлопнула в ладоши. «Оставьте нас». Служанки ушли, не поднимая глаз. Они двигались быстро и так, как будто хотели занять как можно меньше места. «И так мы одни. Чего ты хотел?» У нас в прошлом были кое-какие разногласия, Кьяра. Но мне бы хотелось... Оставить всё это в прошлом. Хорошо. Давай оставим. Легко согласилась Кьяра. Это всё? Нет. Я говорю искренне, мне бы хотелось, чтобы ты была на моей стороне, на твоей. Видишь ли, я думаю, нам надо держаться вместе. Лука весьма успешно пропустил вопрос к Яра мимо ушей. Если так посмотреть, то наши взгляды на магию похожи. Похожи. Вот эта новость. Если Бальтазар решил передать мне свои извинения, то сделал это весьма запутанным способом. Я уже говорю, что отец тут ни при чём. Думаю, он сильно недооценивает тебя, не только как женщину, но и как мага. Щеки к яры вспыхнули. Она поджала губы, не допуская, чтобы с них сорвалось резкое замечание, которое потом Лука может передать верховному магу. Твоё искусство бесподобно. Как странно. Слышите от тебя так много комплиментов за раз. Помнится, ты всегда считал, что маги женщины неполноценны. И я готов признать, что ошибся. Я бы хотел видеть тебя среди своих союзников. Так-так. Кажется, мальчик вырос и отрастил себе яйца. Яра усмехнулась. Решил, что готов и можешь стыгаться с ним? Теперь Лука смутился. Послушай, Ты совершаешь ошибку. Он закалён в битвах с соперниками более опытными и хитрыми, чем ты. Всё, что тебе нужно сейчас делать это ждать. Не торопить события. Ты и так его наследник. Попробуешь восстать, потеряешь всё. А может быть, ты сейчас недооцениваешь меня? Возможно. Но думаю, что права. Нам лучше закончить этот разговор, пока ты не наговорил лишнего. Не боишься его гнева? Верховному магу не понравится, что ты заберёшь из столицы девочек. Я сама разберусь, Лука, без твоих советов. Пойдём, я провожу тебя. Они прошли к выходу. Роскошь во всём своём блеске была ослепительна. Лука в своей простой мантии смотрелся среди этих интерьеров унылым тёмным пятном. Кьяра сама распахнула дверь и замерла. На пороге небрежно, завёрнутая в какую-то тряпку, лежала книга. Древний фолиант с самыми запрещёнными заклинаниями. Кажется, Кира перестала дышать, но быстро взяла себя в руки. "Это ты принёс?" строго спросила она Луку. "Нет. А что это?" Он наклонился, чтобы поднять фолиант, но целительница его опередила. "Ничего. Яра прижала к себе фолиант, точно младенца. Она едва дождалась, пока Лука перешагнет порог, чтобы захлопнуть дверь. И едва ли целительница услышала, что он сказал на прощание. «Мы еще вернемся к этому разговору». Яра побежала в кабинет. Широким жестом смела мелочи со стола и положила книгу. Осторожно открыла. Из ее груди вырвался крик полной боли и ярости. Исмар замолчал. Отер пот со лба. а потом развернулся и пошёл в сторону нашего лагеря. Карлинги потянулись за ним. Сартр бегал кругами, точно пёс, спущенный с поводка. Следом шла Дара, а за ним мы с Матсом. Ис не оглядывался, упорно шагал, чуть наклонившись вперёд, будто преодолевая сопротивление ветра, хотя день стоял тихий. В молчании он прошёл в свою палатку и рухнул на одеяло.